Глава 18. «Алексей Григорьевич, собирай совет. Хочу слово там свое императорское сказывать». Выдав этот спич, я сразу же развернулся и вышел из комнаты, оставив д о л г о р у к о в а переваривать новость. Он примерно знал, о чем я хочу сообщить совету, но полностью уверен не был и заметно нервничал. Я же прошел свои апартаменты и начал раскладывать по полочкам разговор с Катериной Долгорукой, произошедшей этой ночью. Разговаривали мы, насиновали. Это было бы смешно, если бы не обстоятельства. Нам нужно было многое обсудить, а там хотя бы было тепло, да и уже и свободных не должно было быть слишком уж много. Почему ты всегда один, государь?» Катерина сидела на сене, обхватив колени руками и притянув ноги к груди. «Сколько я тебя видела, ты приходил на ассамблеи один, уходил один. И стана охотничала сколько раз, рвался. ы Разве ж так можно? Так нет у меня денщика, чтобы везде сопровождал. Камергера Ванька еще два годка назад менять начал, едва ли не каждую неделю». Я даже запомнить их не мог, пока вовсе не прогнал. А рынт верных еще дед мой отменил. А ведь действительно, личной охраной каждый царь до да Екатерины II, ч е м портретиком я недавно послушно восхищался, занимался самостоятельно. Кто-то рын даже и с п а л и не отпускал. Круповухи они там устраивали, что ли. Кто-то д е н ь ч и к а м и обзаводился. Но кто-то, как я, без личной охраны до последних месяцев как-то обходился. в н е ш н ю ю гвардейца существовали, и на этом считалось, что все в порядке. Периметр безопасен от всех. Но кроме самих гвардейцев. Где тебя твой граф ждать должен был? У кромки леса. Катерина покосилась на меня. И что дальше? Я наклонил голову и посмотрел на нее. Ты что, не понимаешь, что отец с хватил бы тебя и вернул домой, а т ы в монастырь прямым ходом? А графенка твоего убили бы. Все мороки меньше. Вот так просто убили бы секретаря австрийского посольства? Катерина глядела недоверчиво. п мы где живем? В лес бы тело закинули… Волк или медведь все спишут. Еще бы искать помогали. Ты говоришь странные вещи, государь, а ты словно всю жизнь в келье прожила. Очнись. Здесь и сейчас даже моя жизнь не стоит сына Камзола, что н а мне надет, а твоя жизнь н е п о д а в н а Кому ты нужна, брюхата, кроме своего графенка? Мы живы, пока играем по их правилам, и это, к сожалению, факт. Моего графенка зовут Леон. В голосе Катерины прозвучала злость. Ну что же, значит, не дура. С остальным согласна. «Ребенок-то хоть Леона?» Я у с л ы ш у как у нее з а с к р и п и л и зубы. Еще чуть-чуть и кинется, еще глаза высорыпает кошка драная. «Так, теперь по существу. Он женится на тебе?» «А зачем, по-твоему, и з б е ж а т ь сегодня хотела?» Мы отбросили условности. Два заговорщика, стремящихся вырвать свою жизнь из чужих рук. «Не знаю. Я п о ж а л плечами, хотя в темноте н а все равно бы этого не увидела. Может быть, с любимым и в грехе жизнь мило?» Как у тебя язык еще не отсох такие гадости все время говорить? Он у меня натренирован. Так что с браком? Как разницу вероисповеда не преодолевать собрались? Никак. Она шевельнулась. Присмотревшись, я увидел, что она закрыла лицо руками. От этого ее голос звучал г л у ш е но от ее слов у меня волосы на затылке зашевелились. Когда я жила в Варшаве, то вместе с тетей т а й н а приняла католичество. Если она говорит правду, каким образом ее замуж за меня отдавать хотели? «Ну, сейчас понятно, почему. Столько лет живя в монастыре, Екатерина Долгорукая так и не приняла постриг. Охренеть не встать. Ты хоть понимаешь, что если бы звезды по-другому сложились и нас принудили бы жениться, то этот брак считался бы недействительным. Родить у нас дети, они были бы быстрюками. Мне просто руки чесали схватить ь ее за плечи и с т р я х н у т ь несколько раз. Я ее у м н ы й считал? Идиотка. Так, стоп». Ты что, серьезно думаешь, что Алексей Григорьевич совсем блаженный и не замечал, что его дочка в церковь не ходит, на иконы поклона не вьет, не причащается, не и споведуется? Я все-таки схватил ее за плечи и тряхнул, но не так, чтобы зубы класснули, а чтобы слегка голова мотанулась. Как он хотел разницу верования разрешить? Собручение понятно. Еще дед мой Петр Алексеевич отменил это таинство, приравняв к венчанию. Но само венчание. Я отпустил Катьку и схватился за голову, ужав ее руками. Мне сейчас голова лопнет. Пожаловался я вслух. Или он действительно не знал? Намеки видел, но не думал, что дело так далеко зайдет? А зять католик? Он все время пытался уговорить Леона в православную веру креститься. Я повернулся к Катерине с трудом различая, что она сидит с к о г о н е в голову. А он начал торговаться? Или ты ему шепнула, чтобы не суетился, все будет в лучшем виде? Она кивнула, но я так и не понял, к чему это относится. Что же нам делать? Так спокойно. Если ты ее сейчас убьешь, Это ничего не изменит. У д о л г о р у к и Ханька на замену есть. И стоит ей понести, всю о т б е г а в за Петрушка. На что ты готова пойти, что со своим Леоном обвенчаться и мне помочь? Я пристально смотрел туда, где в темноте белело ее лицо и растрепанные белокурые волосы. На все. Я на все пойду. Жаром выдохнула Катерина. И отца с д е д ь к о й п р и д а т ь сможешь. Я нагнулся к ней так, чтобы никакие чужие уши случайно не услышали нас. На этот раз она молчала долго. Я уже думал, что она не ответит, но услышал вздох, и Катерина прошептала куда-то мне в шею. «Только отца и дядьку? Иван, Анна и все остальные не пострадают?» «Нет, только отца и дядьку». Твердо уверил я ее. Без этих двоих о с т а л ь н ы е в общем-то, никто, и звать их просто долгорукий. Но р а с торгуется, значит, еще не совсем совесть потеряла. «Только если слово т а ш ь что не будешь смерти их повинен?» «Не могу. Если к ссылке приговорят...» и н е по соседству с Александром Даниловичем откинутся, ь то я все же буду виновен в их смертях. Я покачал головой. Нет, я не об этом. Пообещай, что не приговоришь их к казни. Я задумался. Вообще-то мыслишка о том, чтобы раз и навсегда выжечь эту заразу, не раз и не два посещала меня. Но нужно было что-то решать, а без ее помощи мне все же не обойтись. Обещаю. Какой бы приговор им не вынесли, казнить я их не буду, клянусь. Торжественно произнеся эти сакральные слова, Я снова наклонил голову, чтобы услышать ответ Катерины. «Хорошо, я тебе верю. Что я должна делать?» Дверь приоткрылась. «Государь, Верховный тайный совет собран!» п а т р п о р т о в а л Репнин и скрылся, прикрыв за собой дверь. «Ну что ж, теперь только вперед!» Собрать с в е д л Долгорукого оказалось плевым делом. «Ну еще бы! Гости все еще гостили в его доме, включая всех представителей совета!» Собрались они в большой гостиной и сидели на диванах, лениво переговариваясь между собой. Я стремительно вошел в комнату, встал п о с р е д и н е Сейчас побольше пафоса. Алексей Григорьевич, член Верховного Тайного Совета, в этот день объявляю я о своем намерении взять Джона Екатерину Алексеевну, не позднее 19 января следующего года. Торжественное объявление о нашем будущем счастье состоится 30 ноября в Головинском дворце, кое останется за ней до самого венчания. С этого дня будет присвоен Екатерине Алексеевне титул ее высочества «Государыня-невеста». Сказав все это скороговоркой, я развернулся и, не дав г о с п о д а м в р е м я ч а к а м опомниться, выскочил за дверь. Вернувшись в свои комнаты, я проорал с порога. «Медька!» «Да, государь». Он материализовался передо мной мгновенно. «Собирайся, мы уезжаем». «Выйди из спальни, в гостиной нашел Репнина». Тот сидел вместе с Михайловым и что-то составлял. Насколько я понял, это был проект устава для организующегося полка. «Юрий Никитич, прикажись едовать коней». «Уезжаем». Репнин скачал из-за стола. «Да, возвращаемся в Лефортовский дворец». Это была авантюра чистейшей воды, но как поступить по-другому я просто не представлял. Ждать, когда пройдут сборы, было просто невыносимо, я решил подождать на улице. Выйдя наружу, побрел по ухоженной живописной тропинке, которая петляла между беседок и небольших фонтанов. Летом здесь наверняка красиво, когда все увито изумрудной зеленью, а брызги воды из фонтанов искрятся на солнце, словно бриллиантовые слезы. Задумавшись и представляя, как именно выглядит этот сад период цветения, я не заметил, как вышел к самым воротам. «Я убью тебя». Немецкая речь, родная речь моей матери, обрушилась на меня, словно упавший с неба камень. От небольшой кованой калитки отделилась тень и метнулась в моем направлении. В руке у нападавшего блеснул кинжал. Я даже не успел удивиться, как вышедшие следом за мной, и д у щ и й чуть сзади из боков гвардейца, бросились на перерез этому ненормальному, в котором я в последний момент узнал графа м е л и з и м а И уже через мгновение парень лежал на земле, содрогаясь от собственной беспомощности, глядя на меня полыхающими от ненависти черными глазами, горящими на небритом лице. «Эйка, тебя жизнь-то стукнула». Я смотрел на него сверху вниз, а затем протянул руку к застежке плаща. «Отпустите его». Приказал я гвардейцам, сделал шаг назад и выхватил шпагу. Граф поднялся, с т р я х и в а я с себя руки гвардейцев. «Что же ты напал из засады?» «Не мог, как дворянин, вызвать меня на честную дуэль?» «Императоры не дерутся на дуэлях». В голосе Леона звучала обреченность. ь н о я вот дерусь. Как не драться, если речь о моей невесте идет? Или ты меня по другой причине убить хотел? Так если нет, то защищайся, сударь». Он едва успел выхватить шпагу, но и не стал с ним фехтованием заниматься. Сократив расстояние, перехватил его руку зажатой шпагой, надавив большим пальцем в область табакерки. Леон скрикнул и выронил шпагу. Я же обхватил его шею между плечом и предплечем, ь используя полученный угол как рычаг, слегка нагнул, при этом нагнулся сам и зашептал ему в ухо. Хоть мы и говорили по-немецки, шанс, что нас могут подслушать, был крайне высок. «Ну куда ты полез, кретин? Я же с кинжалом один на один на волка выхожу». «Неужели думал, что с тобой не справлюсь?» «Пусти!» Он попытался вырваться, но лишь еще ниже наклонил его голову. Еще чуть-чуть, и послышится треск ломаемых позвонков. «Да не дергайся, все равно не вырвешься!» Я надавил еще немного и снова зашептал. «Ты же знаешь, что я не могу на Катьке жениться, потому что эта дура веру предков поменяла!» «Кивни, только слегка, если знаешь, чтобы я не решил, что ты снова вырваться хочешь!» На этот раз он слушал более внимательно. и, наконец-то, прекратил вырываться. «Она твоё дитя носит. Ты в курсе?» Он снова затрепыхался. Пришлось снова п р и к р ы в а т ь ему кислород. «Да что ты вырываешься?» «Спокойно, я сказал». «Даже если бы она снова в православии к р е с т и л а с ь я чужого ублюдка воспитывать не собираюсь». не сказал, «Не дёргайся. Если сделаешь всё правильно, то получишь Катьку, да ещё и приданное. Есть пара условий. Ты уезжаешь, но устанавливаешься на дне пути и ждёшь сигнала. Как только я тебя призову…» Приедешь в назначенное место с католическим попом, который сможет вас обвенчать. А после хватаешь Катьку, деньги, и у в о д и ш ь ее со всей возможной скоростью к себе на родину, потому что ей здесь оставаться будет в течение пары лет опасно. Ты все понял?» Я дал ему глотнуть воздух, а после чего Леон осторожно кивнул. Тогда я отпустил его и выпрямился. Он остался стоять в полусогнутом положении, растирая горло. «А теперь катись отсюда быстрее, и чтобы доху твоего в Москве и окрестностях не было». «Государь!» Я повернул голову в ту сторону, откуда раздался крик. Ко мне бежал шереметьев в распахнутом камзоле, который, видимо, надевал на ходу. Что тут стряслось? Он подбежал, тяжело дыша, отчего его грудь ходила ходуном. «Вы как могли допустить?» Набросился Петр на гвардейцев, которые могли только плечами пожать. «Как-как?» Государь приказал. л они еще не знают, что охрана должна соблюдать протокол вне зависимости от хотелок охраняемого объекта. Их никто этому не учил». «Не ори, я приказал». Остановил я разгоряченного Шереметьева, который д в а с кулаками на гвардейцев не набрасывался. в с е смотрели на мальчишку немного снисходительно, а один из них в ы п р о в о ж и в а л за воротами Лизима, находящегося в полном раздрае. «Се, дело чести». «Раз дело чести, ты должен был, государь, замену выставить до секундантов кликнуть, а не голыми руками рыло чистить о с т р и я к у Шереметьев скрестил на груди руку и нахмурился. «Ну что теперь после драки махаться?» И развел руками и внимательно посмотрел на друга что то случилось ванька долгоруки сватать наташку приходил до да, молился что к а т ю х у ты в жены позвал и что ты решил насчет ивана я видел как набухло и пульсирует жела на лбу молодого шестнадцати летнего парня дал согласие буркнул пётр а как я могу ему отказать тем более что натаха накануне всю плешь п р о е л а люблю говорит ивана жить не могу без него и что мне было делать Особливо после того, как Алексей Григорьевич Настасью свою старшую за Брюса сосватал. «И когда свадьба?» Я думал о том, как все-таки несправедливо бывает судьба. Я вспомнил эту девушку. Именно ей посвящено множество песен и стихов. Именно она задолго до жен декабристов отправилась с женихом в далекое Березово, чтобы разделить с ним все тяготы ссылки. Именно она после его казни ушла в монастырь, так больше никогда и не посмотрев на других мужчин. «Эх, Ванька, Ванька». «За что тебе так с ней потвортело-то?» «После твоей, аккурат, через две недели». Петр был мрачен. Он смотрел, как гвардеец довольно деликатно выталкивает бывшего жениха Екатерины Долгорукой за пределы имения и только вздыхал. «Ничего, прорвемся». Я криво улыбнулся и тронул его за рукав. «Поехали со мной в Москву. Все равно здесь ты уже ничего сделать не сможешь. Наташку все равно не уберег, проворонил. Так что н е ч е г сейчас рукава ж е в а т ь Петр к и в н о в и побрел след за мной к моей свите, уже г о т о в ы й к отъезду. Последующие события прошли, как в тумане. Я ничего не мог делать, все просто валилось из рук. Даже свой день рождения, который всегда до этого года начинал праздновать с народом, выходя на площадь перед Кремлем и поднимая вместе со всеми кубки с пряным вином, просидел в Лефортовском дворце, тупо глядя на огонь в камине. а п о с л е д н е я рождения велел позвать учителя фехтования, и все оставшееся время совершенствовался в этом. как оказалось совершенно н е з н а к о м ы м для меня деле. Ну что я могу сказать? Дойди дело до настоящей дуэли, не дожил бы я до этого дня, потому что граф неумехой не выглядел. И вот настал день помолвки, который заменили обручение. Разодетый в пух и прах, в серебристом камзоле до колен, красивом, но таком жутко неудобном, что я проклял все и вся. Особенно досталось Митьке, которую говорил надеть это орудие пыток, в котором даже согнуться было проблематично, Я прибыл в Головинский дворец в сопровождении целой толпы молодых людей, среди которых были Петр Шереметьев и Иван Долгорукий. Прямо в холле н а встречали счастливый отец и насмерть перепуганная невеста, которая постоянно пыталась свалиться в обморок. «Это на счастье!» – шепнула некая дородная дама, имени которой я не знал. Покосившись на нее, прикусил губу, чтобы не заржать, видя, как она подносит платочек к абсолютно сухим глазам. Сведя бледную Катерину с лестницы, Алексей Григорьевич вручил ее руку мне и разразился речью на полчаса, суть которой сводилась к тому, что он отдает свое дитя, кровиночку любимую, в надежные руки. Дальше нас посадили на какой-то помост, и я, держав своей руке руку моей, ставшей официальной н е в е с т ы позволял гостям выражать свои восторги, прикладываясь к Катькиной руке. Почему-то это мне напомнило одно бессмертное произведение, и я все время ожидал, что откуда-то сбоку раздастся Королева в восхищении. Екатерина повернется ко мне и истинно королевским тоном произнесет «Не приносите больше платок Фриде». Прыгнав совершенно неуместные мысли, я сосредоточился на в а с и л и и Лукича долгоруком, который в этот момент нес высокопарную чушь, откровенно радуясь за племянницу. Была ты мне совсем недавно всего лишь п л е м е ш к о й теперь же стала государыней Екатериной. Надеюсь, что твое возвышение не заставит тебя забыть своих родичей. Улыбайся. Я наклонился к Екатерине, п р о ш и п е в в ушко. А то все решат, что тебя заставляют. Я не могу. И меня действительно заставляют. Ого, ч т о т ы раньше не замечал Катерины склонности к заиканию. А ты постарайся. Давай, включайся уже. А то отец твой заподозрит чего. Я знаю, что делаю. Она улыбнулась подошедшему к нам Ивану. А что, братик, говорят, что можешь-то казно творить, да преподнести мне т у д а каменья, кое императрица Екатерина носила. «Нет, ты еще не императрица, поэтому поумерь аппетит, сестренка». Я приподнял бровь. Иван не выглядел довольным этим браком. Смотрел сычем, и до меня доносились его крики, когда он с отцом л а я и л с я Не коснувшись руки Екатерины, он отошел в сторону, схватил бокал с б р е н д и и одним движением опрокинул его в себя. «Так, в стане долгоруких произошел раскол, а я ни сном, ни духом, и тут к нам подошел, мать его, за ногу, граф м е л и з и м а Вот какого дьявола этот опи... здесь забыл? И Екатерина, как увидела свое счастье, н е ч е с а н о е небритое, все расцвела. Она вырвала свою руку из моей и протянула ее графу, словно коснуться его хотела. «Да что ты творишь, дура?» Зло прошипел я ей на ухо. «Немедленно прекрати. Вон уже и Джейн Ворд смотрит. Не иначе очередное письмо своей подруге составляет о том, что у невесты императора уже фаворит появился. Да еще есть у меня подозрение, что подругу любимую на самом деле Георгом зовут». Я резко поднялся на ноги и хлопнул в ладони. Мы рады приветствовать всех здесь. А теперь бал. Чтобы не опозориться еще больше, потому что не только Джейн смотрелась на смешливой улыбкой, но и другие, например, Иоанн Лефорт, который уже мысленно очередной пасквиль составил патрону с в о е м у Августу Второму. Я читал его опусы во в с ю и с т е к а ю щ у ю ж е л ч ь д е л и р я л он, улыбается эхидно. Но его подарок очередной весьма мне понравился. Прекрасный сапфировый гарнитур для невесты. Плохо, что неочередная табакерка. У меня как раз не хватает одной до чертовой дюжины. Бал открывал я с Катериной. Оттанцевав п о л о ж н ы й танец, я подошел к Михайлову, изображавшему предмет интерьера возле стены. Вышвырните уже этого графенка. Процедил я кивком головы, указывая на Леона, стоящего у стены и неотводящего взгляда побитой собаки от Катерины. «Увезите куда-нибудь за Москву и... будет сделано», — кивнул Михайлов. «Никто в жизни не поймет, что это не несчастье произошло». Я внимательно посмотрел на Кузьму, пытаясь найти на его лице хотя бы намек на то, что он меня подкалывает. Ничего не найдя, я только головой покачал. Как же я мало знаю своих приближенных, оказывается. «Кузьма Алексеевич, с этого болвана ни одного волоска не должно упасть». Я скорчил строгую морду. «Конечно, кому я Катьку сбуду, если эти головорезы несчастье со смертельным исходом организуют? Увести, поселить в ближайшей придорожной таверне и поить до того момента, пока я гонца не пришлю. но в меру чтобы можно было его в человеческое состояние быстро привести. Да, и п а п а какого-нибудь католического найдите. Учай, святой отец оставит графу компанию в его горе. Без п а п а графа по получению сигнала даже не вздумайте вести. Ты все понял? Михайлов задумчиво смотрел на графа, затем медленно перевел взгляд на бледную Катерину и кивнул. Зараза, ну и зачем ты такой умный, когда этого не надо? Понятно. Что же тут непонятного? Он усмехнулся в усы и, отлепившись от стены, направился к Леону. Ну и ладненько. Я свой долг выполнил, пора и уйти. Чисто по-английски. Не успел я сделать шаг к выходу, как у меня на пути возник старик в высоком парике, держащий в руке бокал с вином. Шведского стола здесь не было, но гости все равно где-то умудрялись найти выпивку. Я смотрел на старика и пытался понять, кто передо мной. И тут у меня в голове словно тумблер щелкнул. Яков Брюс. Дядька того самого Брюса, который и зять у Долгорукого. А еще он великий ученый вор, умудрившийся на пару с Миншиковым крупную сумму свистнуть из казны, за что был бит палкой самим Петром Великим. Весь печальную получил. Без намека на здрасте начал Яков, преграждающий мне путь. Представился не так давно Александр Данилович. Помянем же душу его грешную. И он отпил вина, о пускай оскупую стряковскую слезу. Надо же, Миншиков умер. А я и не знал. Не интересовался ничем, рассудив, что имею право ничего не делать, Рожить мне осталось всего пару месяцев. Это в самом плохом случае. Сочувствую. Я кивнул и попробовал пройти, но дед схватил меня за рукав Камзола. Ко мне тут же выдвинулся гвардеец, подпирающий какой-то ф и к у с в огромной катке. «Не спеши, государь. Алексашка тот еще жук был. Так что злая на тебя из-за него не держу. С просьбой пришел к тебе. Не с тем, чтобы с помолвкой поздравить. Не понравил мне Катька и вся ее семейка. Так чего же ты хочешь от меня, Яков Вильямович?» Я аккуратно снял его руку с рукава моего камзола. «Поручи мне дело какое, государь. Мочи больше моей нету в глинках одному, как сыч, сидеть». Дожился. Местных крестьян, з м и м огненным, что из п е д а р д появляется пугаю. Он снова глотнул вино. не смотрел на него и думал, что хоть в чем-то неопределенно везет. т н о чего ж н е поручить?» «Поручу. Большое дело поручу, от коего б у д у щ е й России зависит. Но расскажу, когда проспишься». да завтра поутру явишься ко мне в Лефортовский дворец. Оставив Брюса обдумывать и гадать, что я могу ему предложить, я, сославшись на головную боль, самую универсальную отговорку всех времен и народов, ушел с этого праздника жизни. Даже если мне не суждено будет пожить подольше, но свои идеи в отношении школы я передам завтра в надежные руки человека, который уже много учебных заведений построил, и ему развлечения, и обо мне хоть какая-то память останется.